Глава 52. В Черчи было приятно жить по нескольким причинам. В этом историческом, старомодном и интересном месте можно найти множество средневековых руин, позорных столбов и невероятно красивых достопримечательностей. Две реки, Стор и Эйвен, встречались на краткий миг точно пара несчастных возлюбленных, но сразу же исчезали в бухте Красчерче. Вы не найдете более очаровательного городка с возвышающимся над ним огромным древним монастырем. Однако никто вам не скажет, что безжалостный сильный ветер с моря идет прямо на город, сметая все на своем пути, обжигая едким соленым воздухом. Рано или поздно соль разъест любой металлический предмет, если за ним должным образом не ухаживать. За телефонными шкафами никто, как следует, не ухаживал, На самом деле вообще никак не ухаживал. Поэтому у бедной Дейзи, которая пыталась вскрыть замок, просто не было шансов. Он проржавел насквозь. — Ты уверена, что никак? — пробормотала Фиона. — Уверена, — откликнулась Дейзи. — Что будем делать? Фиона пыталась что-то придумать. Их вылазка должна была пройти быстро и тайно. А теперь они просто стояли усиленно думая, И, вероятно, уже выглядели подозрительно. Этого она не предусмотрела. — Что люди делают с ржавчиной? — WD-40, — слишком громко ответила сообразительная Сью. — Пойду схожу. Можем побрызгать замок, должно помочь. — Отличная идея, — Фиона смотрела вслед припустившей к машине Сью, которая явно хотела перейти на бег. Саймон либон заскулил, заволновавшись, что один из них отбился от стаи. А Дейзи наконец поднялась на ноги. Ее колени жалобно хрустнули, а потом щелкнули. Она вытерла пот с верхней губы. Будем надеяться, это сработает. И я надеюсь. Фиона даже не представляла, что они будут делать в ином случае. Неравнодушная Сью вернулась и тайком передала баллончик WD-40 Дейзи, который снова присев. Щедро побрызгала замок с мазкой. Одним быстрым движением Сью забрала баллончик обратно и спрятала в карман подальше от чужих глаз. — Надо немного подождать, — прошептала неравнодушная Сью. — Пусть питается. Дейзи послушалась ее, но как только она собралась вставить отмычки, как раздался школьный звонок, и троица подпрыгнула. По всей длине здания вдоль игровой площадки распахнулись двери пяти классов — Бурля долго сдерживаемой энергией, на улицу высыпали десятки маленьких фигурок, радуясь утреннему перерыву. Шум, смех, болтовня, хаотичные движения. Дети устремились кто куда. Вдруг точно мурмурация скворцов, одна группа детишек, направилась в сторону забора, привлеченная видом милой лохматой собачки — Стайка детишек опустилась на корточки и просунула лица и руки сквозь забор хором ахая и охая. Саймон Лебон с радостью подыграл им, начав вилять хвостом и облизывать протянутые руки. Один из ребятишек хихикнул. «Секотно — Секотно! Феона слегка потянула Саймона Лебона за поводок, решив, что для детей это явно не самое гигиеничное занятие. Подруг накрыла лавина вопросов от любознательных юных умов. — Как его зовут? — Что это за парада? — Можно его погладить. А что он ест? — Сколько ему лет? — Он кусается? — А за кушками гоняется? — Он умеет делать трюки. — Как его зовут? — этот вопрос повторялся чаще остальных. — Саймон Лебон, — ответила Фиона. — Странное имя, — заметила какая-то девочка. — Почему его так зовут? — спросила другая. — Спорим, он француз, — ответил им один из мальчиков. Крышком глаза Фиона заметила, что одна из воспитательниц на площадке уже направляется к ним проверить, из-за чего такая шумиха. — Думаю, нас раскрыли, — прошепталась Ю Фионе на ухо, и та согласилась. — Дейзи, пора уходить. Но я не прекратить операцию, прекратить операцию. Дейзи снова выпрямилась под жалобный хруст колен. Дети проводили их разочарованными взглядами и возгласами. Детективы из благотворительного магазинчика спешно ретировались, поджав хвосты. Все, кроме Саймона Лебона, который вышагивал гордый и довольный полученным вниманием.